Уму непостижимо, что сестра может радоваться аресту брата, но здесь был особый случай. Я также мог себе представить, какой ужас охватывал ее, когда Пьяных вновь возникал перед ней. Орлов вошел в дом на Молодежной ровно в половине одиннадцатого. Он знал от Алексея Пьяных, когда Комиссарова возвращается из театра. По виду Орлова она сразу поняла, кто перед ней, а тот сказал «Привет от брательника». Бесприоткрытые двери доносились голоса. «У меня гости. Приходите утром в десять в книжному магазину», — сказала Комиссарова и захлопнула дверь. Орлов подумал, что Комиссарова даст ему деньги для пьяных. Но пьяных не поручал ему ничего, кроме того, что Орлов уже сделал. Спускаясь в лифте, Орлов почувствовал, что появилась возможность перехватить деньги. Он позарез нуждался в них. У него не было ни копейки. С каждым этажом вниз в нем укреплялась уверенность, что Комиссарова намерена дать ему для пьяных деньги. Он решил их присвоить, а там будь что будет. Срок пьяных заканчивался лишь через два года. Приняв решение, Орлов подумал, что незачем откладывать все на завтра. Он остановил лифт и нажал на кнопку седьмого этажа. Это сработал рефлекс Он привык спускаться сверху к квартире, которую собирался обокрасть. Ожидая своего часа, Орлов прикидывал варианты разговора с Комиссаровой. Главное, что его волновало, как выцарапать побольше денег. Ему везло в этот вечер. Ни в подъезде, ни на лестнице его не видела ни одна живая душа. Да и гости у Комиссаровой долго не задерживались. Когда они ушли, он спустился по лестнице... и, приложив ухо к двери, услышал женский голос, высокий, жесткий, не похожий на низкий голос комиссаровой. Он отпрянул и на цыпочках поднялся по лестнице на полэтажа. Орлов отчаялся, уже не верил, что женщина с высоким голосом в эту ночь уйдет от комиссаровой. Но вот дверь открылась, захлопнулась. Застучали каблуки по метлахской плитке, загудел лифт, распахивая створки кабины, Орлов перегнулся через перила и увидел со спины сухощавую женщину с тонкими ногами. Женщина вернулась к квартире комиссаровой, хотела позвонить, но не позвонила, потом неторопливо стала спускаться вниз по лестнице. Через пять минут дверь квартиры комиссаровой снова открылась. Орлов увидел комиссарову. Она вынесла ведро с мусором. Выждав еще несколько минут, Орлов позвонил в квартиру. Все оказалось проще, чем он предполагал. Неизвестно, для чего он строил варианты разговора. Комиссарова не удивилась, увидев Орлова. Очевидно, брат приучил ее к неожиданным появлениям. В комнате при ярком свете люстры Орлов увидел ее по-новому. В голубом платье, с убранными в пучок желтыми волосами, Комиссарова была недоступна хороша, как графини в исторических фильмах. В его душу вкралось сомнение, сестра ли она Алексею Пьяных. «Я вернулся из колонии», — сказал он, чтобы начать разговор. «Я поняла это», — сказала она. «Ваш брат требует денег?» Орлов не понял, что с ним произошло, но ему не хотелось врать этой женщине. Он поймал себя на том, что жалеет ее. «Нет», — сказал он, — «Леша передает привет». напоминает о себе, чтобы я не забыла. Сам, не веря своим ушам, Орлов сказал, «Да, свое он не упустит». «Вы, наверное, голодны? Садитесь, ешьте». Он был голоден, но есть при ней ему не хотелось. «Я водки выпью», — сказал он, и налил в фужер все, что оставалось в бутылке. Выпив, он не удержался, взял кусок колбасы и стал есть. Думаю, то, как он ел, И сыграла роль в том, на что решилась Комиссарова. Она сунула ему в руку двадцать пять рублей. «К сожалению, у меня больше нет». Деньги вернули Орлова на землю. Он стал прежним Орловым. Он как бы заново ощутил, зачем пришел сюда. Он небрежно покрутил ассигнации. правда у меня больше нет», — Комиссарова показала пустой кошелек. Орлов был огорчен и не скрывал этого. «Обождите», — сказала она. Что-то взяла со стеллажа и протянула ему. Это было кольцо с топазом. «Возьмите, продадите, будут какие-то деньги». Он помялся. Что-то ему подсказывало, что не следует брать кольцо. «Больше я ничем помочь не могу». Он взял кольцо и ушел, не сказав даже спасибо. Ушел, ненавидя своего дружка Алексея Пьяных, презирая свое мужское начало. «Одно дело отобрать кольцо». Другое — взять его как подарок у женщины. Он не понимал себя и не понимал комиссарову. Почему она одарила его? Когда он взял кольцо, она сказала, «Идите, я устала и хочу лечь». Это были ее последние слова, услышанные им. Если все действительно произошло в час ночи, то сосед комиссаровой Гриндин слышал шаги Орлова, которые он принял за шаги Рахманина. Выходило, что напрасно и относился к показаниям Гриндина с недоверием. «Значит, вас никто не видел, Орлов?» — спросил я. Он, конечно, понял, почему я спросил об этом. «Нет», — ответил он. «Орлов, когда вы вернулись домой?» — спросила Миронова. «Без четверти 2 Кто это может подтвердить?» мать Ваша мать подтвердит, что вы Иисус Христос. В прошлый раз она подтвердила, что вы крепко спали в своей кровати, когда было совершено ограбление квартиры, помните? Орлов промолчал. Рахманин жил у приятеля в мастерской на Красноказарменной улице и звонил мне по утрам, задавая один и тот же вопрос. Что-нибудь прояснилось? Мы встретились на Страстном бульваре. В тени все скамейки были заняты. «Вы знакомы с Гриндиным, Василием Петровичем?» «Теперь им заинтересовались. Мы не здоровались. Что не поделили?» «Надю. Этот козел пытался ухаживать за Надей в отсутствие жены. Она аккомпаниатор, часто уезжает на гастроли. Когда я переехал к Наде, он продолжал свои попытки. Со мной он был предельно вежлив, шаркал ножкой, но ни во что меня не ставил, ухаживал за Надей открыто». То шоколадку иностранную преподнесет, то сувенир из-за границы. Однажды я вернулся домой поздно. Думал, Надя уже спит и без шума вошел в квартиру. Надя не спала, она отбивалась от Гриндина. Я его выгнал и сказал, что переломаю ему ноги, если он близко подойдет к Наде. Глава 11 Я приехал на Петровку в половине девятого. Мне хотелось поработать в тиши и одиночестве. В десять предстояло совещание у Самарина. Разложив на столе бумаги, я принялся составлять план своего выступления. Зазвонил телефон. Женский голос попросил Хмелева. Кому-то из его подруг не терпелось поговорить с ним с утра пораньше. Хмелев будет позже. Что ему передать? Это товарищ Бакарадзе? Бакурадзе, с вашего разрешения. «Простите, — говорит Татьяна Грач, подруга Нади Комиссаровой, — Саша сказал мне, что в случае чего я могу обратиться к вам в его отсутствие. Мы можем встретиться, желательно сейчас же». Убрав со стола документы в сейф, я оставил Хмелеву записку и вышел из кабинета. Татьяна Грач стояла у входа в Эрмитаж, нетерпеливо оглядываясь по сторонам. «Здравствуйте, я Бакурадзе». Здравствуйте. Я вас узнала, вы же были на похоронах. Мы прошли в сад. Чем вы взволнованы, Татьяна Алексеевна? Называйте меня Таней, пожалуйста. Извините, что с утра оторвала вас от дела, но я всю ночь не спала. Что случилось? Даже не знаю, с чего начать. Когда я волнуюсь, просто глупею. А вы давно на Петровке работаете? Вы совсем не похожи на Пинкертона. Татьяна Грач долго говорила о пустяках, лишив меня надежды вернуться на Петровку хотя бы за полчаса до начала совещания. «Я уже собралась с духом», — наконец сказала Грач. «Я была уверена, что Надя покончила с собой». «Почему?» «Только не перебивайте меня, ладно? А то я снова начну волноваться». «Я была уверена, что Надя покончила с собой». Позвонил Витя и сказал «Надя покончила с собой». В театре тоже считали, что Надя покончила с собой. Когда все только и говорят, что человек покончил с собой, невольно поверишь в это. Мне в голову не приходило, что могли пропасть Надины вещи. А вчера, когда я узнала, что пропало Надина кольцо, я спросила Витю а колье. «Какое колье?» — ответил он. «Меня током пронзило. Говорю, бриллиантовое колье. А он говорит, что в сроду у Нади не было бриллиантов». Я, как дура, доказываю ему, что было, а он стоит на своем. Повесила трубку и думаю, здесь что-то не так. Как же может быть такое, чтобы он не знал о колье? Он мне сказал, что нам, женщинам, мерещатся бриллианты. Но я же не сумасшедшая, чтобы такое померещилось. Я собственными глазами видела колье в тот вечер, последний в жизни Нади. Я рассказывала Саше, что мы с Павлом Гертом ушли первыми после Вити. Витя повел себя не лучшим образом из-за того, что Надя купила дубленку. В сезон она стоила бы в два раза дороже. Но Витя вошел в раш и собрался хлопнуть дверью. Вот тогда Надя сказала, что у нее есть, что продать, и вытащила. Я даже не знаю откуда, но, кажется, из-под белья в шкафу колье. Я прямо ахнула при его виде. Оно сверкало, как тысяча молний. Но Валя Голубовская схватила Надю за руку и сказала, сейчас же убери. Я попросила Надю показать колье. Валя шикнула на меня. Она такая, с норовым. Надя положила колье в карман платья. Вот. А Витя говорит, что не было никакого колье. Он видел колье? Трудно сказать. Он надевал ботинки в прихожей, когда Надя вытащила колье. Остальные где в это время находились? Валя была в комнате и шикала, Герд мыл руки в ванной. Виталий Аверьянович находился на балконе. Виталий Аверьянович Голованов. Он такой интеллигент, как только началась склока из-за дубленки, он тут же удалился на балкон. «Вы кому-нибудь говорили о колье?» «Конечно, Павлу». Как он среагировал? Сначала заинтересовался, затем отмахнулся. «Откуда, — говорит, — у Нади бриллиантовое колье?» Я говорю, наверное, от Скарской. Вы слышали о такой актрисе? Слышал. Я же говорил что вы на Пинкертона не похожи. Надя была родственницей Скарской, а у Скарской первый муж был князем. Можете себе представить, какие драгоценности имела Скарская? Надя мне говорила, что Скарская завещала ей часть своих вещей. Но что именно она не сказала? Наверное, колье? Где у вас происходил разговор с Гертом? «В лифте. На улице мы не говорили. Дома у Герда не возвращались к колье?» «Обождите, обождите. Он же спросил меня, в самом ли деле я видела колье. Я еще обиделась на него?» «Значит, ни Герд, ни Голованов колье не видели, но Герд узнал о существовании колье от вас. Колье видели вы и голубовская Рахманин в тот вечер мог видеть, а мог и не видеть. Я правильно понял?» правильно только вы уж меня извините как это рахманин мог видеть а мог и не видеть он просто знал что у Нади есть колье вы можете описать колье не только описать но и нарисовать у вас есть бумага и карандаш я дал ей блокнот и ручку грач рисовала прекрасно колье напоминала морскую звезду судя по количеству бриллиантов она была чрезвычайно дорогим «Бриллиант в центре крупный, карата три, боковые поменьше, карата полтора, остальные мелкие», — сказал грач. «Учтите, оправа и цепочка из серебра». «Разве бриллиант оправляют в серебро?» «Оправляли в старину, считая, что золото меняет цвет бриллианта. Из-за серебра я и подумала, что колье из княжеских драгоценностей». «Я очень вам благодарен». «Скажите, Таня...» Как вы могли забыть о таком колье? Я вовсе не забыла. Я молчала, и Саше ничего не сказала, и исследовательнице, потому что никак не связывала смерть Наде ни с колье, ни с кольцом, ни с другими вещами. Вы мне лучше скажите, почему Витя Рахманин отрицает очевидное? Разберемся. Скорее бы, а то ведь все в отпуск разбегутся. К счастью, Самарин перенес совещание на четыре часа. Я облегченно вздохнул, когда Хмелев сообщил мне об этом. Было без пяти десять. Я только успел бы достать документы из сейфа. Коротко изложив содержание беседы с Татьяной Грач, я сказал, чтобы он занялся Валентиной Голубовской и стал накручивать диск телефонного аппарата. Сначала я позвонил Голованову, затем Герду, потом Рахманину и договорился с ними о встрече — Я не понял, Голубовская разве вернулась? — сказал Хмелев. — Нет. Уточни, когда ее группа возвращается. Голубовскую надо встретить. Прежде вырой землю носом, но докопайся, кто когда вернулся домой в ночь на 28 август. — Понял, — сказал Хмелев, потянув к себе телефонный аппарат. — Секунду, Саша, извини. Я снова набрал номер Голованова. — Виталий Аверьянович, это Сергей Михайлович. «Не спросил вас, ничего не надо? Я бы мог купить по дороге». «Разве что четвертушку черного хлеба, если вас не затруднит».